Роден с удивлением посмотрел на отца де Гриньи. «Это дело конченное. К чему тут еще вопросы?» «Я не хочу оправдываться. Я хочу только выяснить некоторые факты». «Говорите тогда, только без лишних слов. В два часа я должен быть в Сен-Сюльпис». «Постараюсь быть по возможности кратким». Когда ваше преподобие нашли необходимым отстранить меня и занять мое место после серьезных и, быть может, слишком строгих порицаний моих действий, действий, которые я должен сознаться, действительно повредили дел. Только повредили? Скажите лучше, дело было потеряно окончательно, как вы мне поручали тогда написать в Рим. А это правда. «Значит, я взялся за излечение безнадежно больного, от которого отказались самые искусные врачи?» Ха -ха -ха. «Нос, дальше». «Отец Роден ставил мне в упрек военную грубость моих приемов». Он находил, что насилие теперь опасно, так как не согласуется с духом времени. Хорошо, хорошо, но не будь роковой случайности, успех осветил бы мое поведение, как бы грубы резко оно ни было. Теперь не могу ли я... Спросить, что. Насколько он... я подвинул дела ренипонов, принятое от вас в безнадежном состоянии, вы это желаете знать. Да, именно это. Но, так я должен признаться, что вместо великих, громадных, шумных дел, наделанных вами, я создал только несколько маленьких, детских, незаметных мелочей. Да. Я провел эти шесть недель таким глупым образом, что вы этого и представить себе не можете. Я никогда не позволил бы себе сделать вам этот упрек, как бы он ни казался заслуженным. Упрек? Ха -ха. Знаете, что я писал о вас в Рим шесть недель тому назад? Отец де Гриньи обладает многими достоинствами. Он мне будет здесь служить. Но, прибавил я дальше, он недостаточно велик, чтобы уметь сделаться при случае малым. Понятно вам это? Не совсем тем хуже для вас. Это доказывает, что я был прав. но так если вам угодно знать, я в течение шести недель разыгрывал дурака. «Я говорил о свободе, женской эмансипации с молодой дебицей. Я говорил о великом Наполеоне со старым глупым солдатом. Я говорил о славе империи с одним добрейшим французским маршалом. Я болтал о любви с диким молодым тигром». «Не правда ли?» «Красивое зрелище!» видеть, как паук упрямо плетет свои сети. Вы пожимаете плечами, есть чего, мол, смотреть. А приходите-ка часа через два-три, и что вы увидите? Маленькое черное существо, а в его сетях дюжину глупых мух, так запутавшихся, что маленькому черному существу остается только назначить час. И минуту своего обеда любой из них.